Глава пятая К трем часам ночи мы добрались до платных конюшен, и к этому моменту уже твердо были уверены в том, что странные существа неотступно следят за нами. В течение получаса или даже минут сорока пяти мы могли не слышать и не ощущать их присутствие, но потом слабый глухой шум появлялся вновь. Это буквально сводило меня с ума. Несмотря на все попытки уловить хоть какие-то мысли, мы ощущали лишь исходящую от них злобу и время от времени слышали слабый шум, напоминающий шорох листьев на фоне рева бушующего пламени. Она радовалась, что мы наконец-то едем домой. Не то чтобы ее раздражали эти существа, просто, как она говорила мне чуть раньше, Ей необходимо было оказаться в тишине и покое на свободном пространстве вне пределов города. Выехав в поле, мы понеслись с такой скоростью, что ветер засвистел в ушах, и мне показалось, что она засмеялась, хотя, возможно, я и ошибался. В не меньшей степени, чем мне, ей нравилось ощущение свободы и бьющего в лицо ветра. Она любовалась ярким сиянием звезд на черном фоне неба и возвышающихся вокруг холмов. Мне очень хотелось знать, были ли в тот вечер такие минуты, когда втайне от меня она в глубине души плакала. Иногда я видел ее молчаливой и задумчивой, и замечал, что она моргает, словно стремясь смахнуть с глаз слезы, но самих слез я так и не разглядел». Именно эти мысли беспокоили меня в тот момент, когда мы подъехали к густому лесу, росшему по обеим берегам неширокого ручья. Из глубокой задумчивости меня вывело резкое движение моей кобылы, которая вдруг попятилась, встала на дыбы и рванула в сторону. От неожиданности я едва не вывалился из седла, Габриэль крепко вцепилась мне в правую руку. Каждую ночь я проезжал по этой небольшой поляне, на полной скоростью проскакивая деревянный мост, перекинутый над водным потоком. Мне нравился цок от копыт по деревянному настилу, и то, как резво взлетает лошадь по склону противоположного берега. Кобыла моя прекрасно знала дорогу, но теперь она словно забыла ее. Она испуганно пятилась и, казалось, готова была снова встать на дыбы, но вдруг повернулась и галопом помчалась обратно в сторону Парижа. Невероятным усилием воли мне все же удалось привести ее в чувство и заставить остановиться. Габриэль оглядывалась назад, всматриваясь в густые заросли, в темные колышущиеся кроны деревьев, скрывшие от наших глаз ручей. И сквозь завывание ветра и шелест листвы до нас отчетливо донеслись звуки, свидетельствующие о присутствии непонятных существ. Мы услышали их одновременно, потому что когда я обнял и прижал к себе Габриэль, она кивнула и крепко ухватилась за мою руку. — Присутствие ощущается сильнее, — сказала она. — И на этот раз существо не одно. — Да! — в ярости воскликнул я, перехватывая Габриэль левой рукой, а правой обнажая шпагу. И они встали на моем пути к собственному дому. «Но ты же не станешь драться с ними?» — воскликнула Габриэль. «А как еще?» — ответил я, пытаясь удержать лошадь. «До рассвета остается меньше двух часов. Вытаскивай шпагу!» Она хотела было повернуться ко мне и что-то сказать, но я уже стремительно направил кобылу вперед, Габриэль послушно вытащила из ножен шпагу. Я был уверен, что как только мы приблизимся к зарослям, существа исчезнут. До сих пор они всегда скрывались, трусливо поджав хвосты, и не осмеливались причинить нам вред. Меня душил гнев при мысли о том, что они посмели испугать мою кобылу и Габриэль. Я дал лошади шпоры и усилием воли заставил ее нестись прямо на мост, Крепко вцепившись в рукоять шпаги, я низко пригнулся к спине лошади, прикрывая собой Габриэль. В эту минуту клокочущая в душе ярость превратила меня в огнедышащего дракона. Копыта лошади гулко зацокали по деревянному настилу, и в ту же секунду я впервые увидел демонов. Над нами мелькнули их совершенно белые лица и руки. С ужасающим визгом они трясли нависающие над мостом ветви деревьев, осыпая нас градом листьев. — Да будьте вы прокляты, свора отвратительных гарпий! — взревел я, устремляя кобылу вверх по склону противоположного берега. Но тут Габриэль испуганно вскрикнула. — Что-то упало позади нас на круп лошади, копыта которой скользили по мокрой земле. Это нечто вцепилось мне в плечо и в сжимающую шпагу руку, не позволяя как следует размахнуться. Пронеся шпагу над головой Габриэль, я в бешенстве ударил существо, и оно рухнуло на землю, сверкнув в темноте белой искрой. И в тот же миг на нас свалилось другое, с руками похожими на звериные лапы с когтями». Шпага Габриэль резанула по протянутой к нам длани, и я увидел, как та взлетела в воздух, и из раны струей хлынула кровь. Крики превратились в душераздирающий вой. Я готов был разорвать врагов на куски, и так резко развернул кобылу, что она встала на дыбы и едва не упала. Однако цепляющаяся за лошадиную гриву Габриэль сумела удержать ее и направить в сторону дороги. Мы неслись во весь опор к башне и все время слышали за спиной вопли и виск преследующих нас существ. Когда кобыла окончательно выдохлась, нам пришлось бросить ее на дороге и, взявшись за руки, побежать дальше к воротам. Я понимал, что мы непременно должны проникнуть через тайный лаз во внутренние покои башни, прежде чем твари успеют вскарабкаться на стену. Они ни в коем случае не должны видеть, как мы ставим на место камень. Быстро заперев за собой ворота и двери, я потащил Габриэль вверх по ступеням. Едва мы успели оказаться в тайной комнате и поставить на место камень, закрывающий проход, я услышал внизу их вопли, визг и скрежет когтей по каменной стене. Схватив охапку дров, я разбросал их под окном. Скорее «Зажигай!» — крикнул я Габриэль. Но полдюжины отвратительных морд уже бесновались за решеткой. Их виск и вопли ужасным эхом отдавались от стен маленького помещения. На какой-то момент я лишился способности мыслить и мог лишь пятиться в ответ, не сводя с них взгляда. Словно стая летучих мышей они облепили решетку но это были не летучие мыши. Это были вампиры. Такие же вампиры, как и мы, обладающие человеческим обликом. из подспутанных слипшихся волос на нас уставились темные глаза, ор становился все яростнее и громче, а на вцепившихся в прутьях решетки пальцах засохли комья грязи, Насколько я мог видеть, существа были одеты в какие-то бесцветные лохмотья, от которых исходил нестерпимо отвратительный могильный запах. Габриэль разбросала возле стены тонкие палочки для растопки, едва успев отскочить и увернуться от пытавшихся схватить ее рук. Твари выпустили когти и яростно вопили, стараясь достать поленья и швырнуть их в нас». Все вместе они так трясли решетку, что, казалось, вот-вот выдернут ее из стены. «Возьми трутницу!» — крикнул я, хватая самое толстое полено и ударяя им в лицо одному из мягких существ, которое было ближе всех ко мне. Гадина с воплем полетела вниз, в то время как остальные, вцепившись руками в полено, пытались вырвать его из моих рук. Мне, тем не менее, удалось столкнуть со стены, Еще одного демона. Габриэль наконец подожгла разбросанная дрова. Пламя взметнулось вверх. Вопли его сменились неистовым потоком вполне понятной человеческой речи. Огонь! Скорее, назад, спускайтесь вниз! Допустите да же, прочь с дороги, идиоты! Вниз, вниз! Прутья уже раскалились! Уходите быстро! Абсолютно правильная французская речь. Точнее, все убыстряющийся поток ругательств. Я не выдержал и расхохотался, топая ногами. Обернувшись, Габриэль, я указал на бегущих врагов. — Будь ты проклят, богохульник! — завопил один из них, но в этот миг пламя лизнуло его пальцы, и он своем рухнул вниз. — Будьте вы прокляты, нечестивые отступники! — послышались крики снизу. Вскоре голоса слились в громкий единый вопль. «Да будут прокляты нечестивые отступники, осмелившиеся войти в дом Бога!» Однако твари продолжали поспешно спускаться вниз. Огонь уже охватил даже самое толстое поленье, и пламя с ревом взметнулось к самому потолку. «Отправляйтесь туда, откуда пришли!» «Возвращайтесь в свои могилы, вы, кучка бандитов!» Крикнул я и с удовольствием швырнул бы им вслед парочку горящих поленьев, если бы только мог подойти поближе к окну. Прищурив глаза, Габриэль стояла совершенно неподвижно, напряженно прислушиваясь. Снизу по-прежнему доносились вопли и вой, послышался новый поток ругательств в адрес тех, кто посмел нарушить священные законы, совершил святотатство и тем самым вызвал гнев и бога, и сатаны. Они дергали ворота и пытались выломать решетки окон нижнего этажа. Твари были настолько глупы, что швыряли камнями в стены. «Они не могут проникнуть внутрь», — проговорила Габриэль, склонив голову на бок и прислушиваясь к происходящему за стеной. «Не в силах сломать ворота». Я, однако, не был в этом уверен. Петли ворот заржавели от старости и едва ли были столь крепкими. Ничего не поделаешь. Оставалось только ждать. Я буквально рухнул и прислонился спиной к саркофагу, скольчившись и прижимая руки к груди. У меня не было сил даже смеяться. Она тоже села возле стены на пол и вытянула перед собой ноги. Грудь ее тяжело вздымалась, а волосы растрепались и стояли вокруг лица и шеи наподобие капюшона кобры. Несколько прядей прилипли к белым щекам. Одежда на ней почернела от сажи. Жара в комнате становилась почти нестерпимой. Воздуха не хватало. Все было заполнено дымом и пламенем, уничтожившим черноту ночи. Однако нам было достаточно и того воздуха, который еще оставался. Мучились мы только от страха и безмерной усталости. Постепенно я убеждался в том, что она оказалась совершенно права в отношении крепости ворот. Им так и не удалось их сломать. Я слышал, как существа удалялись. «Да падет гнев Божий на головы нечестивых отступников!» Со стороны конюшен послышался какой-то шум. Перед моим мысленным взором предстала картина, заставившая меня затрястись от гнева. Я увидел, как эти мерзавцы вытаскивают из укрытия моего придурковатого мальчишку-конюха. Они посылали мне мысленные картины убийства этого бедняги. Будь они прокляты! «Успокойся», — сказала мне Габриэль. Все равно уже слишком поздно. Ее глаза на миг широко открылись, но затем она снова прищурилась и напрягла слух. Несчастный мальчишка был мертв. Смерть его представилась мне в виде маленькой птички, взлетевшей над крышей конюшни. Габриэль тоже, как будто увидев ее, подалась всем телом вперед, а потом откинулась обратно к стене, и, похоже, потеряла сознание. Но это было не так. Она пробормотала что-то, и мне послышались слова «красный бархат», хотя она произнесла их так тихо, что я не был в этом уверен. «Вы поплатитесь, негодяи», — произнес я вслух, усилием воли направляя слова так, чтобы они достигли ушей тварей. «Вы посмели посягнуть на мой дом?» И я клянусь, вы не останетесь безнаказанными. Однако я чувствовал, как постепенно тяжелеет мое тело. Жар от огня был ужасным, да и события прошедшей ночи не могли пройти для меня даром. Яркое пламя и страшная усталость не позволяли мне определить, который час. Мне показалось, что я задремал буквально на мгновение, но сколько именно проспал, определить не смог. Проснулся я от озноба. Подняв глаза, я увидел неземного очарования юношу, почти мальчика, который ходил из угла в угол комнаты. Конечно же, это была Габриэль.